глава четырнадцать первый день вечер принес с собой стужу снег подтаивший под солнечными лучами смерсяв в скользкую ледяную корку прячась на соседних крышах и чердаках гали пускали в ход свои вымазанные смолой стрелы и они проносились в холодном сумрачном воздухе точно алло золотые огненные птицы крыши четырех осажденных зданий были медными стены каменными пламя бессильно угасало. Баррикаду уже никто не пытался брать приступом. Прекратился и дождь стрел, и с железными, и с огненными наконечниками. Сверху баррикады Джакоп Агат смотрел на пустые, темнеющие улицы между темными домами. Осажденные приготовились к ночному штурму. Положение Гаали, несомненно, было отчаянным. Но холод все усиливался. Наконец Агат назначил дозорных, А остальных отправил с баррикад заняться своими ранами, поесть и отдохнуть. Если им трудно, то гаалям должно быть еще труднее. Они хотя бы одеты тепло, а гаали совсем не защищены от такого холода. Даже отчаяние не выгонит северян, кое-как укутанных в обрывки шкур и войлока под этот страшный прозрачный свет льдистых звезд. И защитники уснули. Кто прямо на своих постах, кто в повалку в вестибюлях, кто под окнами вокруг костров, разведенных на каменном полу, высоких каменных комнат. А их мертвые лежали, о окостенев, на обледенелом снегу у баррикад. Агат не мог спать. Он не мог уйти в теплую комнату и оставить площадь. Весь день они сражались здесь не на жизнь, а насмерть. Но теперь площадь лежала в глубоком безмолви, и над ней горели созвездия зимы, дерево и стрела, и пятизвездный след, а над восточными крышами пылала сама снежная звезда. Звезды зимы, они сверкали кристаллами льда в глубокой холодной черноте ночи. Он знал, что это ночь последняя. Может быть, его последнюю ночь... Может быть, его города. А может быть, осады. Три исхода. Но как выпадет жребий, он не знал. Шли часы. Снежная звезда поднималась все выше. Площадь и улицы вокруг тонули в безмерной тишине. А в нем росло и росло странное упоение. Непонятное торжество. Они спали. Враги, замкнутые стенами города. и казалось бодрствует лишь он один а город со всеми спящими со всеми мертвецами принадлежит ему ему одному это была его ночь альтеран крикнул кто-то вслед ему хриплым шепотом но он только повернулся жестом показал чтобы они держали веревку наготове к его возвращению и пошел вперед по самой середине улицы он чувствовал себя неуязвимым И не подчиниться этому ощущению, значит накликать неудачу. И он шагал по темной улице среди врагов так, словно вышел погулять после обеда. Он прошел мимо своего дома, но не свернул к нему. Звезды исчезали за черными островерхими крышами и снова появлялись, зажигая искры во льду под ногами. Потом улица сузилась, чуть повернула между домами, которые стояли пустые, еще когда Агат не родился. и вдруг завершилась небольшой площадью перед лесными воротами. Катапульты еще стояли на своем месте, но гаали начали их ломать и разбирать на топливо. Возле каждой чернела куча камней. Створки высоких ворот, распахнувшиеся в тот день, теперь были снова заперты и крепко примерзли к земле. Агат поднялся по лестнице над вратной башней и вышел на дозорную площадку. Он вспомнил, как перед самым началом снегопада стоял здесь и видел внизу идущее на приступ гальское войско, ревущую толпу, которая накатывалась точно волна прилива на пески, грозя смести перед собой все. Будь у них больше лестниц, осада кончилась бы тогда же. А теперь нигде ни движения, ни звука. Снег, безмолвие. Звездный свет над гребнем и над мертвыми обледенелыми деревьями, которые его венчают. Он повернулся и посмотрел на град изгнания, на маленькую кучку крыш, уходящих вниз от его башни к стене над обрывом. Над этой горсткой камня звезды медленно склонялись к западу. Агат сидел неподвижно, ощущая холод даже под одеждой с крепкой кожей и пушистого меха. тихо-тихо насвистывал плясовой мотив. Наконец запоздалое утомление бесконечного дня нахлынуло на него, и он спустился со своей вышки. Ступеньки оледенели, на предпоследний он поскользнулся, уцепился за каменный выступ, чтобы удержаться, и краем глаза уловил какое-то движение по ту сторону маленькой площади. Из черного подвала улицы между двумя домами приближалось что-то белое. чуть поднимаясь и опускаясь, словно волна в ночной тьме. Агат смотрел и не понимал. Но тут оно выскочило на площадь. Что-то высокое, тощее, белое. Быстро бежало к нему в мутном свете звезд, точно человек. Голова на длинной изогнутой шее покачивалась из стороны в сторону. Приближаясь, оно издавало хриплое чириканье. Дротикомет он взвел еще когда спрыгнул с баррикады. Но рука плохо слушалась из-за раны в запястье, а пальцы в перчатке плохо гнулись. Он успел выстрелить, и дротик попал в цель, но зверь уже кинулся. Короткие когтистые передние лапы вытянулись вперед. Голова странным волнообразным движением надвинулась на него. Разинулась круглая зубастая пасть. Он упал под ноги зверю, пытаясь повалить его и увернуться от щелкающей пасти, но зверь оказался быстрее. Он почувствовал, что когти передних, таких слабых, на вид лап одним ударом разорвали кожу его куртки и всю одежду под ней. Почувствовал, что парализован чудовищной тяжестью. Неумолимая сила запрокинула его голову, открывая его горло. И он увидел, как звезды в неизмеримой тишине над ним бешено закружились и погасли. В следующий миг он стоял на четвереньках, упираясь ладонями в ледяные камни рядом с вонючей грудой белого меха, которая вздрагивала и подергивалась. Яд в дротике подействовал ровно через пять секунд и чуть было не опоздал на секунду. Круглая пасть все еще открывалась и закрывалась. Ноги с плоскими и широкими ступнями сгибались и разгибались, точно снежный дьявол продолжал бежать. Снежные дьяволы охотятся стаями. Вдруг всплыло в памяти Агата, пока он старался отдышаться и успокоиться. Снежные дьяволы охотятся стаями. Он неуклюженно тщательно перезарядил дротикомет и, держа его наготове, пошел назад по улице Эсмит, не переходя на бег, чтобы не поскользнуться на льду, но уже и не прогулочным шагом. Улица по-прежнему была пустой и тихой, и бесконечно длинной. Но, подходя к баррикаде, он снова насвистывал. Агат крепко спал на полу комнаты в колледже, когда их лучший арбалетчик, молодой Шевик, потряс его за плечо и настойчиво зашептал. «Проснись, Эльтеран! Ну, проснись же! Скорее идем!» Роллери так и не пришла. Две другие пары, с которыми они делили комнату, крепко спали. «Что такое? Что случилось?» Вскочив, бормотал Агат еще сквозь сон, и натягивая разорванную куртку. «Идем на башню!» Больше Шевик ничего не сказал. Агат покорно пошел за ним, но тут сон развеялся, и он все понял. Они перебежали площадь, серую в первых слабых лучах рассвета, торопливо поднялись по винтовой лестнице на башню Лиги, и перед ними открылся город. Лесные ворота были распахнуты. Между створками теснились гали и толпами выходили наружу. В рассветной мгле трудно было разглядеть, сколько их. «Не меньше тысячи или даже двух», — говорили дозорные на башне. Но они могли и ошибиться. Внизу у стены на снегу мелькали лишь неясные тени. Они группами и поодиночке появлялись за воротами, исчезали под стенами, а потом неровно растянутые линии вновь появлялись выше на склоне, размеренной трусцой удаляясь на юг, и вскоре скрывались из виду. То ли их поглощал серый сумрак, то ли складки холма. Агат все еще смотрел им вслед, когда горизонт на востоке побелел, и по небу до зенита разлилось холодное сияние. Озаренные утренним светом дома и крутые улицы города были исполнены покоя Кто-то ударил в колокол на башне и прямо у них над головой ровно и часто загремела бронза о бронзу, оглушая. ошеломляя. зажав уши, они бросились вниз, а навстречу им уже поднимались другие люди. Они смеялись, они окликали Агата, старались его остановить, но он бежал и бежал по гудящим ступенькам под торжествующий звон, а потом очутился в зале собраний. И в этой огромной, шумной, набитой людьми комнате, где на стенах плыли золотые солнца, а золотые циферблаты отсчитывали годы и годы, Он искал чужую, непонятную женщину, свою жену. А когда нашел и взял ее за руки, то сказал, «Они ушли!» «Они ушли! Они ушли!» А потом повернулся и во всю силу своих легких закричал всем и каждому, «Они ушли!» Все тоже что-то кричали ему, кричали друг другу, смеялись и плакали. А он опять взял Роллери за руку и сказал, «Пойдем со мной. Пойдем на риф». Волнение, торжествующая радость оглушили его. Ему не терпелось пройти по улицам, убедиться, что город снова принадлежит им. С площади еще никто не уходил, и когда они спустились с западной баррикады, Агат достал дротикомет. меня вчера вечером было неожиданное приключение, — сказал он Роллере. А она посмотрела на зияющую прореху в его куртке и ответила. — Я знаю. Я его убил. — Снежного дьявола? — Вот именно. — Ты был один? — Да. И он, к счастью, тоже. Она быстро ушла рядом с ним, но он заметил, каким восторженным стало ее лицо и громко засмеялся от радости. Они вышли на виадук, повисший над ледяным ветром между сияющим небом и темной водой в белых разводах пены. Колокол и пара реч уже доставили на риф великую новость, и подъемный мост опустился, как только они подошли к нему. Навстречу выбежали мужчины, женщины, сонные, закутанные в меха ребятишки, и вновь начались крики, расспросы, объятия. За женщинами космопора Робко и хмуро жались женщины Тевара. Агат увидел, как Роллери подошла к одной из них, довольно молодой, с растрепанными волосами и перепачканным лицом. Почти все они обрубили волосы и казались грязными и оборванными. Даже трое, четверо из мужчин, оставшихся с ними на рифе. Их вид был точно темный мазок на сияющем утре Победы. Агат заговорил с ума к суманам, который пришел следом за ним собрать своих соплеменников. Они стояли на подъемном мосту под адвесной стеной черной крепости. В раз устолпились вокруг у Максумана, и Агат сказал громко, так чтобы все они слышали. «Люди Тевера защищали наши стены бок о бок с людьми Космопора. Они могут остаться с нами или уйти, жить с нами или покинуть нас, как им захочется». Ворота моего города будут открыты для вас всю зиму. Вы свободны выйти из них и свободны вернуться желанными гостями. — Я слышу, — сказал теварец, склонив светловолосую голову. — А где старейший? Где Вольт? Я хочу сказать ему. И тут Агат по-новому увидел перепачканные золой лица и грубо обрубленные волосы. как знак траура. Поняв это, он вспомнил своих мертвых друзей, родственников, и безрассудное упоение победой угасло в нем. У Максуман сказал, «Старейший в моем роде ушел в страну под морем вслед за своими сыновьями, которые пали в Тевари». Он ушел вчера. Они складывали рассветный костер, когда услышали колокол. и увидели, что Гааль уходит на юг. «Я хочу стоять у этого костра», — сказал Агат, глядя на ума Ксумана. Товарец заколебался, но пожилой мужчина рядом сказал твердо, «Дочь Вольда его жена, и у него есть право клана». И они позволили ему пойти с Роллери и с теми, кто уцелел из их племени, на верхнюю террасу, повисшую над морем. Там на груди поленьев лежало тело старого вождя, изуродованное старостью, но все еще могучее, завернутое в багряную ткань цвета смерти. Маленький мальчик поднес факел к дровам, и по ним заплясали красно-желтые языки пламени. Воздух над ними колебался, а они становились все бледнее и бледнее в холодных лучах восходящего солнца. Начался отлив. Вода гремела и шипела на камнях под отвесными черными стенами. На востоке, над холмами Аскотевора и на западе, над морем, небо было чистым, но на севере висел синеватый сумрак. Дыхание зимы. Пять тысяч ночей зимы, пять тысяч ее дней. Вся их молодость, а может быть и вся их жизнь. Какую победу можно было противопоставить этой дальней синеватой тьме на севере? гали Что гали Жалкая орда, жадная и ничтожная, опрометью бегущая от истинного врага, от истинного владыки, от белого владыки снежных бурь. Агат стоял рядом с роллери. глядя на угасающий погребальный костер высоко над морем, неустанно осаждающим черную крепость. И ему казалось, что смерть старика и победа молодого одно и то же. И в горе, и в гордости было меньше правды, чем в радости. В радости, которая трепетала на холодном ветру между небом и морем, пылающая и недолговечная. как пламя. Это его крепость, его город, его мир. Это его соплеменники. Он не изгнанник здесь. «Идем», — сказал он роллере, когда последние багровые искры угасли под пеплом. «Идем домой».